Глава 13 Когда дело касается лечения пациентов с травмами, то насколько бы сложной ни была необходимая им операция, они почти всегда возвращаются к полноценной жизни. С пациентами онкологии такой уверенности нет, и лечение порой оказывается не менее тяжелым и болезненным, чем само заболевание. Даже когда удается добиться исцеления, последствия для здоровья пациента могут быть долгосрочными и часто необратимыми. У пациента по имени Том выдался очень тяжелый год, когда у него образовалась болезненная и не заживающая рана справа на лице, обнажившая кость. Чтобы установить причину, потребовалось много времени. Однако в итоге ему была диагностирована редчайшая диффузная Б-клеточная лимфома. Опухоль, поражающая белые кровяные тельца, сосредоточенная в его нижней челюсти. Когда ее наконец обнаружили после 15 ежемесячных биопсий, ему провели 6 циклов химиотерапии, и болезнь была побеждена. Хотя химиотерапия и нанесла удар, как и предполагалось по клеткам лимфомы, она также причинила серьезный побочный ущерб кости его нижней челюсти. Для закрепления полученного результата Тому впоследствии была проведена лучевая терапия. В ней использовалось менее мощное излучение, чем обычно применяется в лучевой терапии при лечении злокачественных опухолей полости рта или глотки. Но поскольку зона, нуждающаяся в лечении, находилась не на языке, в ротовой полости или в горле, а в нижней челюсти, то покрывающая ее кожа получила большую дозу облучения, чем это происходит обычно, что привело к тяжелому повреждению костной ткани и кожи. включая остеонекроз – отмирание клеток кости нижней челюсти. Хотя лимфома и была побеждена, Том испытывал мучительные боли, так как его кость настолько ослабла, что произошел перелом нижней челюсти. Каждое движение отломков в кости, а человек не может говорить, есть или глотать, не двигая челюстью, приносило ему невыносимую боль. Чтобы облегчить боль, ему давали большие дозы морфина. Том разузнал, что необходимо сделать для восстановления челюсти и лица, и какие хирурги могут справиться с этой задачей, после чего самостоятельно обратился ко мне. Объяснив свою проблему, он сказал, «Думаю, вы самый подходящий человек для этой работы, не так ли?» На что я только и мог ответить, «Да, полагаю, так оно и есть». Несмотря на выраженную мной полную уверенность, я знал, что помочь ему будет очень непросто. Мы не могли избавить его от боли, зафиксировав челюсть. Она была так сильно повреждена в результате химиотерапии и лучевой терапии, что попытайся мы соединить обломки вместе металлической пластиной, как сделали бы в другой ситуации, кость просто развалилась бы на части. Полученная доза облучения состарила, если можно так выразиться, клетки кости его челюсти. Поэтому любая дополнительная травма была бы сродни подливанию бензина в тлеющий костер. Подобная операция принесла бы больше вреда, чем польза. Если бы мы решили использовать внешний фиксатор с металлическими стержнями, кости в местах крепления фиксатора просто рассыпались бы на части. В результате мы удалили значительную часть его поврежденной челюсти и заменили ее в трех местах фрагментом малой берцовой кости – укрепив ее с помощью титановой пластины вокруг челюсти. Мы согнули пластину, используя трехмерную модель его собственной челюсти, полученную с помощью компьютерной томографии, чтобы воссоздать идентичную форму. Кроме того, вместе с костным лоскутом я взял из его ноги участок мягкой ткани, чтобы сформировать здоровую ткань внутри от челюсти и в ротовой полости. Операция прошла гладко, и с пересаженными мягкими тканями и костью все было в порядке. Однако на этом проблемы Тома не закончились. Вскоре стало ясно, что оставшаяся родная ткань его рта по обе стороны от пересаженного лоскута настолько сильно пострадала от химиотерапии, что не срасталась с лоскутом. Таким образом, у нас сложилась ситуация, в которой взятый с ноги лоскут прекрасно приживался и выглядел отлично. а слизистая языка и внутренней поверхности щеки не заживала. Это было мучительно для него и чрезвычайно удручающе для нас. Как бы идеально мы не выполняли свои хирургические задачи, наш пациент не шел на поправку, несмотря на все наши надежды и ожидания. Отчасти проблема заключалась в его возрасте. Это был не какой-то 18 или 20 летний солдат, вроде тех, кого лечил Гарольд Гиллис. Несмотря на плохое питание и злоупотребление сигаретами, те оставались сильными молодыми людьми. Том был мужчиной среднего возраста. Его организм подвергся атаке химио- и лучевой терапии, в результате которых ткани оказались в ужасающем состоянии. Случай Тома напомнил мне об известном изречении Амбруаза Паре, французского хирурга, служившего четырем французским королям, который был родоначальником не только различных хирургических методик, но также и научного подхода, судебно-медицинской патологии и методов лечения боевых ранений. Залечив тяжелое ранение одного своего пациента, Паре заметил «я перевязал, а Бог вылечит». Я понимал, что он имеет в виду. Насколько бы ни были совершенными хирургические методики и послеоперационный уход, если у человека нарушена физиология, ранения или травма просто не заживут. Тем не менее, когда все получается, начинаешь верить в чудо. Я слышал, как патологоанатомы говорят про прекрасную рану на трупе, которая остается неизменной, пока не начинается процесс разложения, и тела помещают в холодильник, чтобы замедлить этот процесс. Они имеют в виду, что рана служит важнейшим доказательством в деле об убийстве, демонстрируя, в каком направлении и с какой силой Был нанесен смертельный удар, была ли травма тупой или острой. Прелесть такой раны для патолога-анатома заключается в том, что она не меняется. В моей же дисциплине, где мы имеем дело с живыми пациентами, а не трупами, раны никогда не бывают прекрасными в этом смысле, потому что они постоянно меняются. Для нас красота и изумление заключаются в наблюдении за тем, как поврежденные ткани восстанавливаются и заживают. порой практически не оставляя следов. Помимо остальных проблем Тома, в месте, где фрагмент кости челюсти прорвал поврежденную лучевой терапией кожу, образовалось отверстие, которое также не хотело заживать. Изначально оно было совсем небольшим, и мы закрыли его во время операции, подрезав края и сшив их вместе. Однако из-за полученных в результате лучевой терапии повреждений швы прорвали края кожи, и у него на лице образовался гораздо больший дефект, обнаживший титановую пластину, наложенную нами на пересаженный ему с малой берцовой кости лоскут. Мы залатали эту дыру с помощью лоскута с его предплечья. А поскольку вся его нижняя челюсть уже представляла собой пересаженный участок малой берцовой кости, кровоснабжение которого обеспечивалось лицевыми артериями и сосудами с одной стороны шеи, Артерии и вены нового лоскута нам пришлось вести в обход к кровеносным сосудам с другой стороны шеи. И снова пересаженный лоскут смотрелся хорошо и поначалу прекрасно функционировал. Однако примерно две недели спустя он начал темнеть, что было не очень хорошим знаком. Я подозревал, что проблема заключалась в окружавшей его родной ткани пациента. Мы провели дуплексное ультразвуковое исследование... которая показала, что кровь по-прежнему поступала в лоскут и уходила из него. Однако нам не удалось его спасти, и в итоге он не прижился. Это было неудачное стечение обстоятельств, давшее нам понять, что успех при пересадке лоскута зависит не только от его кровоснабжения. Порой дело может быть в тканях, к которым пришивается лоскут, и которые также играют важнейшую роль. так как лоскут должен с ними срастись и начать обмениваться кровью. Процент приживаемости пересаженных лоскутов в подобных случаях в наши дни значительно увеличился, благодаря методу, впервые примененному одним немецким хирургом. Эта методика, заключавшаяся в использовании аппарата ЭКМО, экстракорпоральная мембранная оксигенация, изначально была разработана для недоношенных детей, рожденных до 30-й недели беременности, чьи недоразвитые легкие спадаются, делая невозможным газовый обмен. Наполняя их легкие, насыщенной кислородом жидкостью вместо воздуха, врачам удавалось обеспечить поступление в кровь кислорода. Аналогичным образом можно не присоединять пересаженный лоскут к кровеносным сосудам шеи, а подключить его к аппарату ЭКМО, который будет наполнять его насыщенной кислородами и антикоагулянтами собственной кровью пациента. Если оставить лоскут подключенным к аппарату на неделю, то тот начинает прирастать к ложу, которая обязательно должно состоять из здоровой ткани. И в итоге можно убрать подключенную к аппарату ножку и соединить ее с собственными артериями и венами пациента, тем самым значительно повысив шансы на то, что лоскут приживется. С ножкой лоскута, который мы пересадили Тому, все было в порядке. Однако из-за состояния окружающих его тканей лоскут не прижился. Наш следующий план для исправления этого весьма ощутимого дефекта заключался в том, чтобы использовать часть его большой грудной мышцы. Мы взяли лоскут из средней части груди Тома. Из-за плохого состояния его родной ткани в нижней части лица было принято решение отслоить всю большую грудную мышцу, оставив ее соединенной с кровеносными сосудами, чтобы пересаженный лоскут вместе с массивным куском прикрепленной к нему мышцы продолжал получать кровь через кровеносную систему груди. Поскольку после предыдущей микрохирургической операции кровеносные сосуды, ведущие вниз к шее от места проведенной реконструкции подбородка, были очень хрупкими, Существовал риск их повреждения при креплении нового лоскута к сосудам шеи. Если бы это произошло, то первоначально пересаженный для реконструкции лоскут из малой берцовой кости мог отмереть, поэтому мы решили подстраховаться и использовать большую грудную мышцу, самую крупную из мышц грудной клетки. Эта большая плоская мышца вместе с покрывающей ее кожей была отделена от грудной стенки. Теперь она соединялась с тем местом, где находилась изначально, лишь кровеносными сосудами. После этого мы повернули ее, словно лопасть пропеллера, и завели поверх ключицы под кожей в шею, чтобы прикрыть зону повреждения участком здоровой мышцы и кожи. Я предупредил Тома, что это может отразиться на его ударе в гольфе, и если он станет лучше, то это будет моей заслугой. Ему такая идея пришлась по душе. Таким образом, у Тома появлялся один дефект за другим, каждый из которых доставлял ему ужасные боли. Однако в конечном итоге нам все-таки удалось поставить его на ноги. После тщательного наблюдения в больнице, убедившись, что все прошло успешно, мы смогли отправить его домой восстанавливать силы для следующего этапа реабилитации. Он заключался в установке титановых зубных протезов в его новую челюсть. что в итоге позволило бы нам вернуть прежний вид и функции его рту и челюсти. И он снова смог бы улыбаться, говорить и жевать пищу, вернувшись к нормальной жизни. К большому сожалению, Том вернулся в больницу с новой проблемой. Поврежденная в результате лучевой терапии кожа над установленной пластиной продолжила разрушаться. Пока я пишу эти строки, мы планируем в ближайшее время удалить зараженную пластину, оставив на месте новую зажившую нижнюю челюсть вместе с кожей. По прошествии двух лет, освободившись от боли, Том все еще не закончил свой путь к выздоровлению. Его случай наглядно демонстрирует трудности и продолжительные временные рамки, с которыми часто приходится иметь дело нам и нашим пациентам. Хирурги любят говорить, что если архитекторы смотрят на свои неудачи, то хирургам приходится их хоронить. Один из величайших архитекторов, Фрэнк Ллойд Райт, однажды парировал. Врач может похоронить свои ошибки, однако архитектор может только посоветовать своим клиентам посадить плющ. Впоследствии высказался и один инженер. Врачи хоронят свои ошибки, архитекторы скрывают свои плющом, а инженеры пишут длинные отчеты, которым так и не суждено увидеть свет. Не все мои хирургические случаи заканчиваются хорошо, и смерть пациента порой становится неизбежной. Размышляя впоследствии, даже когда мне не в чем себя упрекнуть, я снова и снова задаюсь одним и тем же вопросом. Сделал ли я все, что мог? Должен ли я был сделать больше? Как написал французский хирург Ранель Риш в своей «Философии хирургии», каждый хирург несет в себе небольшое кладбище, на которое время от времени ходит помолиться. Средоточие горечи и сожалений, где ему следует искать причины своих неудач. Одно из тел на моем собственном кладбище сожалений принадлежит даме по имени Мишель. Она была жизнерадостным и энергичным барменом 30 с небольшим лет, когда вдруг начала испытывать сильный дискомфорт в области рта и языка. Ходя она регулярно на прием к стоматологу, ее проблему можно было бы заметить и раньше. Однако, к сожалению, у нее не было своего стоматолога. И за медицинской помощью она обратилась лишь тогда, когда из-за боли в языке уже не могла есть. Тогда она позвонила в консультацию Национальной системы здравоохранения за советом. Ее направили к терапевту, который, наконец, записал ее на прием в челюстно-лицевую клинику. где была проведена МРТ и биопсия. Затем ей сообщили, что у нее рак полости рта, который чаще всего обнаруживают у курильщиков, пьяниц и тех, кому за 60. Ни первое, ни второе, ни третье Мишель не относилась. Несмотря на боль из-за опухоли, искажавшей движение ее рта и ее речь, Мишель улыбалась во время каждой встречи с нами. Казалось, она сразу же прониклась доверием к врачам, которые занялись ее случаем. Доверие пациента – огромная привилегия, однако порой оно становится тяжелейшим бременем. Не всегда можно предугадать, как поведет себя рак, и порой сталкиваешься с настолько агрессивными опухолями, как это было в случае Филиппа, работавшего констеблем в полиции, что начинаешь предчувствовать, что не сможешь с ней совладать, хотя, конечно, в любом случае будешь стараться изо всех сил. К несчастью, Мишель стала очередным таким пациентом. С самого начала ее рак словно ускользал от нас, и, что вызывало еще большее беспокойство, он отразился на свертываемости ее крови. Раковые клетки, по сути, представляют собой обычные клетки тела, вышедшие из-под контроля и обернувшиеся против своего хозяина. Геном ДНК этих неконтролируемых клеток повреждается и мутирует. что оказывает значительное влияние на их непосредственное окружение. Так, например, опухоль может обзавестись своей собственной кровеносной сетью, а раковые клетки способны обманом заставить иммунную систему вырабатывать вещества, способствующие их росту. Увеличение уровня кальция или усиленная свертываемость крови в небольших кровеносных сосудах также могут привести к непредсказуемым и тревожным симптомам, способным значительно отразиться на перспективах пациента. Чтобы удалить опухоль, нам пришлось отрезать у Мишель три четверти ее языка. Однако мы провели идеальную его реконструкцию с помощью свободного лоскута, взятого из ее брюшной стенки. Во время операции, однако, вена оказалась закупорена тромбом, и хотя по завершении операции лоскут из ее брюшных мышц заменивший язык и дно ротовой полости, пропускал кровь, в конечном итоге он не прижился. Тогда мы повторили этот процесс, снова безукоризненно, взяв для пересадки ткань с ее руки. Ситуация снова повторилась, а потом повторилась еще раз. В общей сложности бедный Мишель пришлось перенести почти 20 часов хирургического вмешательства на протяжении пяти дней. прежде чем нам, наконец, удалось добиться кровоснабжения лоскута. Тем не менее, он все равно оставался необычайно вялым, поэтому вместо одной мы подсоединили к нему две вены, а чтобы еще больше повысить шансы на успех, прибегли к герудотерапии, лечению пиявками. Пиявки выводят кровь из человеческих тканей естественным образом. Это удивительнейшие создания, которые в ходе эволюции обзавелись особыми зубами, след от которых напоминает маленький пацифик или крест мира. Они выделяют обезболивающие, чтобы их укус не ощущался, а также антикоагулянты, не дающие крови свернуться раньше времени. Они продолжают высасывать кровь, пока не наполнит свой кишечник, после чего разжимают зубы и отваливаются. Многие люди с глубоким отвращением реагируют на идею использования пиявок, Однако, когда я сказал Мишель, что они помогут с ее лечением, она лишь пожала плечами и сказала: Я никогда не была брезгливой, поэтому делайте все, что нужно, чтобы решить проблему. Пиявок нам поставляла одна ферма в Южном Уэльсе, и их привозили в больницу курьером на мотоцикле. Чтобы улучшить кровоток через пересаженный лоскут, мы четыре раза в день в течение четырех дней прикладывали к языку Мишель пиявок. однако она ни разу не пожаловалась на дискомфорт. Пиявок удерживали в пустых шприцах на 20 мл, чтобы они не попали Мишель в глотку, трахею или пищевод. На радость нам герудотерапия помогла, и лоскут наконец прижился. Мишель оставалась перенести последнюю операцию, призванную улучшить ее способность говорить и есть. Тем не менее, несколько коротких месяцев спустя она обратилась к нам с новой опухолью. Рак дал рецидив на коже в передней части лица. Вскоре после этого появилось еще одно образование, а также более крупная опухоль уже на шее. Рак вел себя чрезвычайно агрессивно и хоть постоянно от нас ускользал, и несмотря на все наши попытки сдержать его с помощью химиотерапии, нам наконец пришлось признать, что больше мы ничем ей помочь не можем. У Мишель была чудная семья, парень и семилетняя дочь. Зная, что ее дни сочтены, они решили пожениться. Местная газета «Брэдфордский телеграф» и «Аргус» услышала про ее отчаянную ситуацию и запустила кампанию по организации их свадьбы. Пожертвования от читателей потекли рекой, и собранные деньги пошли на оплату церемонии и свадебного платья «Мишель». Дети и учителя в начальной школе, которую посещала ее дочка, также организовали мероприятие по сбору денег, которые добавили в общую копилку еще 450 фунтов. Тем временем наш специалист занимался изготовлением для нее силиконовых протезов, чтобы в день свадьбы скрыть ее опухоли и образованные ими отверстия. Это были более продвинутые версии тех протезов, который более века назад использовал Гарольд Гиллис, чтобы скрыть шрамы на лице своих пациентов. Прямо как та маска, которую носил выдуманный персонаж Ричард Хэрроу в сериале «Подпольная империя». Всеми фибрами души Мишель сосредоточилась на том, чтобы дожить до свадьбы, и она отказывалась от всех предложений о переносе церемонии на более раннюю дату, говоря «я так или иначе пройду до алтаря, даже если слягу». К прискорбию, ее безграничной отваги, решительности и оптимизма оказалось недостаточно. И она умерла за четыре недели до назначенного дня свадьбы в возрасте 32 лет. Ее похоронили в свадебном платье и выбранном ею и ее парнем обручальном кольце. Я не часто бываю на похоронах своих пациентов, и, к счастью, их было не так много. Однако я чувствовал, что обязан прийти на похороны Мишель. Собралось огромное количество людей и по окончании церемонии устроили сбор пожертвований. Набралась внушительная сумма. Перед смертью Мишель попросила отдать часть денег на помощь другим онкологическим больным. и Ее семья решила пожертвовать все собранные средства, а также оставшиеся от организованной газетой компании деньги хирургической бригаде, которая ее лечила. С их помощью мы организовали исследовательский фонд «Мишель Фуллер», который помогает компенсировать расходы на клинические исследования и занимается печатью информационных плакатов. Имя «Мишель» и организованный в ее честь фонд упоминались на презентациях международных исследований в польском городе Познань, на греческом Родосе, в Торонто, в Сан-Франциско и в Нью-Йорке. Так что, хотя ее и не стало, Мишель продолжает нас вдохновлять. Подобно Мишель, многие другие мои пациенты, чьи собственные жизни преобразились благодаря хирургии, испытывают огромное желание помочь другим людям, столкнувшимся с похожей травмой и длительным хирургическим лечением. Одни активно занимаются сбором средств, набирая крупные суммы денег на финансирование наших исследований по разработке методов ранней диагностики рака. более эффективных методик хирургического и медицинского лечения, а также совершенствованию до и послеоперационного ухода. Другие изъявляют желание выступать в роли наставников, делясь своим опытом и внушая надежду и утешение людям, столкнувшимся с похожими проблемами. Третьи повышают осведомленность общества и борются с некоторыми заблуждениями, ошибочной информацией, страхами и предрассудками, которые порой мешают людям обращаться за помощью. Одна из моих бывших пациентов, Карен, является неиссякаемым источником вдохновения для меня и всех, кто с ней сталкивается. Карен работала школьной учительницей, и у нее образовался плотный узелок на внутренней стороне правой щеки, рядом с верхним зубом мудрости. Первоначальный диагноз гласил, что этот узелок был вызван травмой щеки из-за зуба. В тот момент Каран была беременной, поэтому отложила лечение до рождения своего сына, Лиама. Потом узелок удалил один из хирургов нашей бригады, не специализирующийся на раке. Однако, к сожалению, причина образования этого уплотнения была не в зубе мудрости. Как выяснилось, он стал следствием редкой и агрессивной формы рака слюнной железы, и после удаления опухоли Часть раковых клеток осталась в полости рта. Когда Карен вернулась в клинику за результатами биопсии, медсестры спросили ее, «Вы сегодня пришли к нам одна, Карен?» Как она мне сказала, когда я встретился с ней после, я сразу же поняла, что дело плохо и боялась самого худшего. Рак слюнной железы – хирургическая болезнь. Так мы называем те заболевания, единственным способом излечения от которых – является удаление образования хирургическим путем, если это возможно. Лучевая терапия дает непредсказуемый и часто плохой результат в лечении этого типа рака. Да и химиотерапия особо не помогает. Таким образом, мы провели обширную операцию. Удалили лимфоузлы по обе стороны шеи, аккуратно отделили кожу, мышцы и кости лица, вскрыли среднюю и нижнюю трети ее лица, чтобы получить доступ к опухоли, и иссекли ее, сохранив функции мышц лица и скрыв образовавшиеся шрамы. Последующие лабораторные анализы показали, что рак уже успел распространиться на один из лимфоузлов в ее шее, и эта часть операции оказалась жизненно важной. Дефект, образованный в результате операции на щеке, был размером 7 на 6 сантиметров и 3 сантиметра в глубину. и мы провели реконструкцию с помощью лоскута, взятого с ее недоминантной руки. Затем мы взяли кожный лоскут с ее живота, чтобы скрыть образовавшийся дефект на руке. Каран очень быстро поправилась, вне всякого сомнения, движимая желанием как можно скорее вернуться домой к своему новорожденному малышу. Вдобавок к стандартному уровню мотивации избавить ее от рака и поставить на ноги, Мы все трудились особенно усердно, осознавая, что крошечный малыш нуждается в своей маме. Она отправилась проходить курс лучевой терапии у Карен Дайкер в больнице Сент-Джеймс в Лидсе, по завершении которого все еще продолжала улыбаться. Восстановившись после самых тяжелых этапов своего лечения, она регулярно приходила ко мне в амбулаторную клинику, причем редко когда появлялась с пустыми руками. Каждый раз на Пасху и Рождество она приносила мешок с подарками, в основном с едой и угощениями, для нашего отделения. Мне приходилось прятать его, чтобы выбрать себе что-нибудь, прежде чем до него доберутся медсестры. Самым лучшим подарком от нее была ежегодная рождественская открытка, в которой она в очередной раз меня благодарила и сообщала последние новости про Лема. Спустя четыре года после спасшей ей жизни операции Она увидела постановку рождественской пьесы в начальной школе с его участием. Не думала, что когда-либо доживу до этого. Спасибо вам. В открытке на следующий год сообщалось, что он начал учиться плавать. Позже, на очередном приеме, Карен, которая изначально была талантливой певицей, сообщила мне, что решила пройти прослушивание в шоу «Британия ищет таланты». Она добралась до тура, на котором выступления начинают снимать камеры, и на каждом прослушивании рассказывала свою историю. Это была самая наглядная демонстрация ценности операций по сохранению функций и внешнего вида лица. Также она выступила вместе со мной на местном радио в Йоркшире, красноречиво и с достоинством поделившись своим опытом борьбы с раком, в которой ей удалось одержать победу. Все это меня чрезвычайно трогало. Выдернутый из своего профессионального пузыря, я сидел с человеком из пациента, внезапно превратившимся в моего друга и коллегу, помогающим мне просвещать людей о раке, затрагивающем голову и шею, а также собирать деньги на исследование более эффективных методов лечения. Всегда стремясь быть чутким врачом, я поймал себя на том, что смотрю на Каран совершенно иначе, слушая ее выступление. И это также помогло мне гораздо лучше понять, каково приходится всем нашим пациентам и их родным». Она рассказала про то, каким шоком для нее стал поставленный диагноз, как она оказалась на краю пропасти, когда ей описали предстоящее лечение. Но осознание того, что о ней будет заботиться команда опытных профессионалов, придавало женщине уверенности. Еще она красочно описала свой страх, что Лиам лишится матери. и этот страх придавал ей сил в самые трудные времена, когда все казалось невозможным. Слушая рассказ Карен о ее лечении и масштабах проведенной на ее лице операции, радиоведущий не сводил глаз с ее лица и все повторял. С роду бы не подумал, даже мысли бы такой не возникло. Теперь я был просто наблюдателем, а не профессиональным хирургом в кресле пилота, стремительно летящего к исцелению. обычным человеком, сидящим рядом с Каран и воспринимающим все совсем иначе, глубоко пораженным тем, что она перенесла ради сына. В роли такого наблюдателя я также осознал, что мой профессиональный щит будет нуждаться в постоянной подстройке, чтобы я мог оставаться чутким и сочувствующим, но при этом продолжал быть профессиональным, уверенным в своих действиях хирургом. Вместе с Карон Мы приняли участие в довольно нервном радиоинтервью, преследуя общую цель, и Карен прекрасно справлялась со своей задачей, четко и живо выражала свои мысли, да и выглядела прекрасно благодаря стараниям нашей хирургической бригады. Я до сих пор поражаюсь масштабом достигнутого за последнее столетие, благодаря усилиям моих предшественников, передавшим следующим поколениям навыки, которым я смог научиться. чтобы использовать их вместе со своей бригадой и другими хирургами, Дэйвом Саттоном в данном случае, чтобы в итоге я смог оказаться здесь, рядом с Карен, победившей рак женщиной и чудесной матерью, выступающей за нас двоих в радиоэфире. Мне выпала честь учиться на протяжении многих лет профессии челюстно-лицевого хирурга. Кроме того, я стал руководителем команды, занимающейся передовыми клиническими исследованиями. Когда я подаю заявку на крупные исследовательские гранты, в официальной форме имеется раздел, в котором нужно простым языком объяснить характер запланированной работы, а также ожидаемую от нее пользу. Это важнейшая часть процесса. Если бы мы не консультировались с членами общественности, крупные фонды не давали бы нам денег. Карен помогала мне и с этим, корректируя после меня ряд подобных заявок. Как у любой школьной учительницы, У нее была вызывающая трепет у всех учеников «красная ручка», и ее замечания значительно помогали мне исправить мою перегруженную жаргоном и непонятную обывателю медицинскую терминологию. Однажды я попросил у нее, помимо отметок «красной ручкой», давать мне иногда и «золотую звезду». По традиции, за особо выдающиеся результаты в начальных классах детям выдают «золотые звезды» из картона. Составлению любой заявки на финансирование должно предшествовать собрание пациентов и тех, кто за ними ухаживает. С этой целью мы организуем встречу, на которой я описываю наши исследовательские планы, после чего мы записываем комментарии собравшихся. От этих мероприятий я всегда получал особое удовольствие. Возможно, дело в том, что на них мы по-новому взаимодействуем с людьми, о которых заботятся наши сотрудники. На таких встречах я непременно использую те же самые слайды, что и в презентациях для ученых и хирургов-исследователей. Только вставляю вместо сложных терминов простые, понятные формулировки не снисхождения к своей аудитории, а потому что диалог между хирургами и учеными часто настолько перегружен профессиональным жаргоном и сокращениями, что человеку, незнакомому с медицинской терминологией, понять его практически невозможно. Когда я спрашиваю, насколько нужным, по их мнению, является наше исследование, простые люди часто отвечают, «Конечно, это отличная идея. Вы что, с ума сошли? Почему никто не сделал этого раньше?» Порой нам дают очень проницательные советы по поводу предложенных организационных решений. Думаю, эти мероприятия нравятся мне так потому, что на них у меня появляется возможность поделиться передовыми научными достижениями со своими пациентами. Мне хочется, чтобы они знали, каких высот мы стремимся достичь, чтобы усовершенствовать методы ранней диагностики рака и свести к минимуму вред от лечения. Люди, вне всякого сомнения, по-новому начинают воспринимать наших врачей и играют незаменимую роль в процессе поиска финансирования для наших клинических исследований. Пациенты, которым мы предлагаем возможность участия в нашем клиническом исследовании, Вольно сами решать, как им поступить. Как бы тщательно мы все не подготавливали, как бы подробно не излагали им всю информацию, у пациентов с диагностированным раком всего два варианта на выбор. Согласиться на лечение, либо отказаться от него. Первый вариант можно сравнить с поездкой на американских горках, когда ты сидишь, вцепившись руками в поручень до полной остановки, а в последнем случае шансов вообще практически не остается. Возможно, именно поэтому наши пациенты чаще всего так охотно соглашаются. И разговор, как правило, сводится к следующему. Это поможет мне, доктор? Не знаю. Именно поэтому мы и проводим клиническое исследование. Хорошо. Но это поможет кому-то другому? Определенно. Отлично. Где мне подписать? Рандомизированные контролируемые клинические исследования – единственный способ доказать эффективность той или иной методики. И за годы своей работы я участвовал в организации ряда таких исследований. На данный момент моим наибольшим успехом стало исследование, касающееся применения раствора люголя для выявления нормальных клеток на границе раковых. Идея заключалась в том, что клетки, которые не окрашиваются в коричневый цвет, являются предраковыми, и эту бомбу замедленного действия можно убрать вместе с опухолью. В общей сложности в исследовании приняли участие 419 пациентов в 24 лечебных центрах по всей стране. Менее 10% пациентов, которым предложили принять участие, отказались от этой возможности, что является неопровержимым подтверждением альтруизма большей части населения Великобритании. Вместе с тем далеко не все клинические испытания представляют одинаковую ценность, и всегда существует опасность злоупотребления ими, когда и без того скудные ресурсы и время талантливых исследователей тратятся на доказательства очевидного. Впервые я повстречал Гордона Смита, ныне профессора акушерства в Кембридже, когда он был старшим ординатором в Глазго. На самом деле он принимал роды у моей жены, когда на свет появился наш сын Джеймс. Хотя разговоры в тот день и были ограничены, Я знал, что он весьма талантливый исследователь. Несколько лет спустя Гордон вместе с коллегами опубликовал в рождественском номере британского медицинского журнала в качестве сатиры на нескольких фанатичных приверженцев доказательной медицины описание полноценного рандомизированного контролируемого клинического исследования по оценке эффективности использования парашюта при прыжке с самолета. Предлагалась простая методика. Добровольцев случайным образом делили бы на две группы, одну с парашютами и одну без парашютов. Результаты такого исследования могут показаться очевидными, однако они не такие уж и определенные, поскольку некоторые из парашютов могут не раскрыться, а кого-то из участников могут задушить стропы. С другой стороны, некоторым людям без парашютов может повезти приземлиться на сток сена или в сугроб, которые смягчат их падение и позволят им выжить. Таким образом, докажет ли исследование, что парашют необходим, и прыгать без него действительно опасно? Далее, чтобы повысить точность результатов, всех выживших требовалось перевести в противоположную группу и повторить эксперимент сначала. Подобный сценарий был намеренно абсурдным, однако некоторые настоящие рандомизированные контролируемые исследования кажутся не менее нелепыми. Хотя статья и носила насмешливый характер, Она подчеркнула важную мысль. Если существует какой-то новый метод лечения и неизвестна его эффективность по сравнению с предыдущим, то клиническое исследование непременно нужно проводить. Однако, если существует какое-то четкое научное объяснение, почему что-то должно сработать, например, воздействием силы сопротивления воздуха на ткань парашюта, то клинические испытания излишни.